Глава 20. Высокие каблуки. Марта не доверяла парикмахерским. Громадные плакаты с пышноволосыми девицами в витринах салонов не имели ничего общего с утомленными женщинами, сидевшими внутри с чашкой чая в руке и серебряной фольгой на волосах. Однажды, вскоре после смерти родителей, она собралась с духом и отправилась в салон Малдсбера. Она взяла с собой фото, вырезанное из журнала. Робко подав его хорошенькой барышне с громадными светло-коричневыми кудрями, Марта сообщила, что не подвергалась профессиональной стрижке несколько лет. Барышня произвела все подобающие звуки и под свою ответственность принялась изготавливать прическу, далекую от предложенного образца настолько, насколько это было в ее силах. Марта вышла из салона с прической, напоминающей уши пуделя, с тугими прочными кудрями. С тех пор она следила за волосами сама. Раз в год подрезала посекшиеся концы волос и пользовалась кондиционером, если его давали бесплатно в придачу к журналу. И сейчас сидела, затаив дух, пока Сьюки ходила вокруг с ножницами. «Мы только чуть-чуть подровняем», успокоила её Сюки. Звеня колокольчиками на ножном браслете, она кружила над Мартой, вглядываясь в шевелюру, словно высматривая яйца в большом гнезде. «Подровняю волосы», «А потом попробуем тени для век». Марта покорно кивнула. Когда ей на колени стали падать клочки волос в перемешку тёмных и светлых, она с трудом удержалась, чтобы не схватиться за деревянное сиденье стула. «Это же просто стрижка!» Сьюки остановилась на секунду. «Вы сидите так, как будто в ракете перед пуском. Извините». Марта подумала, что именно так себя и чувствует. От того, что кто-то находится с ней слишком близко... Ей было некомфортно. Зажмурив глаза, она слушала шелест платья Сьюки и щелканье ножниц. Пахло почулями и поджаренным хлебом. Когда Сьюки прикасалась к ее волосам, у Марты было такое чувство, как будто у корней волос ползают муравьи. Ощущение как будто и сладостное, но хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Она старалась сидеть спокойно. И, наконец, Сьюки объявила. «Готово!» Марта открыла один глаз, посмотрела им вверх, потом налево и направо и с тревогой обнаружила, что волос своих не видит. «Зеркало дать?» В голосе Сьюки не слышно было беспокойство. Не слышалось, ой, господи, что я натворила. Наоборот, он звучал бодро. «Не знаю». «Хорошо, Займемся макияжем, а потом посмотритесь». Сьюки вынула из сумки косметичку. Она была блестящая и багровая, размером с кирпич, и по виду такая же тяжелая. «Можете еще посидеть спокойно?» Марта кивнула. Когда-то она пользовалась тушью для ресниц и тускло-розовой помадой от Элизабет Арден, придавала губам естественный цвет и нравилась Джо. Но это было больше 20 лет назад, и лицо по утру не выглядело так, словно нуждалось в хорошей глажке. Теперь она не утруждалась косметикой. Косметика добавляет красоты тому, что есть, а если ничего уже нет. Пока Сьюки занималась ее лицом, Марту процедурой и пугала, и странно успокаивала. Кисточкой по щекам, пальцем по векам ощущение, что ресницы чуть поднялись от щеточки с тушью. У вас хорошая кожа, заметила Сьюки. Марта, не привыкшая к комплиментам, задумалась, что может быть зашифровано под этим «у вас гусиные лапки и мраморные сосудики», но удивительно нет пигментных пятен. Когда Сьюки сказала, что сделает ей дымчатый взгляд, вспомнилось колечко сажи, образовавшееся на пальце, когда у нее подгорели колбаски. Она потеряла способность воспринимать комплименты. Если ей говорили что-то лестное, она задумывалась над подразумеваемым смыслом сказанного и тем, как отреагировать на него». а потом отвечать уже было поздно. еще несколько минут подмазывания, подкрашивания, разравнивания, и, наконец, Сьюки объявила. «Вуаля! Смотритесь!» Марта поджала губы клейкие, словно ела мед На ресницах было ощущение корочки. «Не уверена, что мне это по возрасту». Сьюки сунула ей в руку круглое зеркальце и отступила, сложив руки на груди. Марта вдохнула, и задержала воздух, готовясь увидеть что-то неприятное и даже жуткое. Грудную клетку стянула словно корсетом, и она медленно подняла зеркальце. Сейчас оттуда на нее уставится привидение. Она повернула лицо в одну сторону, потом в другую. На нее смотрела женщина, не похожая на Марту Сторм. «Что скажете?» — спросила Сьюки. Марта отодвинула зеркальце, потом поднесла поближе. Наклонила его и выпятила губы, чтобы лучше разглядеть цвет помады. Щеки персиковые, словно только что вернулась с энергичной утренней прогулки. На веках, подведённых коричневым, мерцал нежный оливковый золотом свет, придававший глазам что-то кошачье. К её смущению глаза наполнились слезами. Пытаясь сдержать их, она нахмурилась. и над переносицей появились глубокие морщины. «Я похожа на ту, в которую влюбился Джордж». «Надеюсь, вы проследились от того, что вам нравится, а не от того, что показалось вульгарным», — сказала Сьюки. Это тож не боится воды, не беспокойтесь». Марта поморгала, чтобы убедиться в этом. К ее большому облегчению ни потеков, ни разводов. «Я теперь похожа на аукционистку», — сказала она. «Благодарю вас». Сьюки нахмурилась. «Это хорошо?» «Конечно!» Марта приложила ладонь к волосам. Они стали короче, но сделались пышными и волнистыми. «Я похожа на себя, только лучше. Гораздо лучше. Выглядите мило. И сделать было нетрудно. В следующий раз я вас научу». «В следующий раз?» Повторила Марта, не в силах оторвать взгляд от персоны в зеркале. своего близнеца, похожего на нее, только более ухоженного и эффектного. «Конечно, если захотите». «Да», Марта радостно закивала, встряхивая кудри. «Очень хочу». Сьюки собрала принадлежности и положила в косметичку. «А вы никогда не пытались отыскать Джо?» Марта задумалась над ответом. «Нет». «А зачем?» «Он женился». «На другой». Не на мне. Да, но это было сто лет назад. Может быть, он уже развёлся. Надо бы вам его разыскать. Ох, нет, запротестовала Марта. Оглядываться на прошлое значило вспоминать родителей, вспоминать исчезновение бабушки и все, что было с ними связано. Она не хотела глядеть назад. Только вперед, как учила Зельда. Он пошел своей дорогой, к новой жизни без меня. «Зачем я теперь ему нужна?» «Не зарекайтесь», — сказала Сьюки. «Иногда что-то отложенное воскрешается». «Воскресает?» «Наверное, так». Сьюки хотела еще что-то сказать, но пискнул ее телефон. Пришло сообщение. Она вынула телефон из кармана жакета и с гримасой читала письмо. «Хм». Марта провела пальцем по затвердевшим ресницам и вспомнила, что Зельда велела пригласить кого-нибудь на ужин. Она не была уверена, может ли Сьюки уже считаться подругой или ее надо отнести к просто знакомым. Но, с другой стороны, починка дракона их сблизила, а также сеанс косметики. Сьюки молодая, и, наверное, ей есть из чего выбирать в смысле развлечений. Впрочем, обед может отвлечь ее от мыслей о Бене. «Вы сказали, что у вас вечер свободен», — заговорила она. «Не хотите пойти со мной на ужин к моей бабушке?» «Ох», — Сьюки наморщила нос. «Жаль, но мне только что написал Бен. Хочет забрать какие-то вещи и поговорить. Придется сидеть дома, хотя с удовольствием пошла бы». Она спрятала косметичку в сумку. «Наверное, пора поставить ему кульминацию». Марте ей хотелось бы чем-нибудь помочь, но она запретила себе лезть с советами и выстраивать вместе с ней планы. «Он дурак», — вырвалось у нее, — «что оставил вас». Сьюки замерла, не вынув руку из сумки, потом выпрямилась. «Да, вы правы. Спасибо, Марта». Зельда просила привести гостя, но это не принципиально. Сьюки на минуту задумалась. Она застегнула сумку и повесила на плечо. «Можете пригласить Оуина вместо меня?» Марта замотала головой. Ощущение было такое, как будто только что уложенные волосы летают отдельно от нее. «Не могу». «Почему?» «Он может быть занят». «У него было несколько жен». «Он что, из этих полигонов?» «Нет, они были женами по очереди, а сейчас он не женат». «Хорошо. Хотите, я сейчас ему позвоню и приглашу?» Марта опять помотала головой еще решительнее. «Нет-нет, я не хочу навязываться. А может, ему захочется встретиться с Зельдой? Я попробую его соблазнить». Марта надеялась, что она имела в виду склонить. Она промолчала. Сьюки подняла бровь. «Ладно», — вздохнула она, картинно пожав плечами. «Вам решать». Марта готова была еще твёрже сказать «нет», но вдруг увидела свое отражение в окне. Сказала бы она «нет», если бы заново встретила в жизни Джо. Или рискнула бы. Она знала ответ. И ей не хотелось, чтобы Джина и Зельда думали, что у нее нет друзей. Хотя их действительно не было. Оуина надо было бы поблагодарить за его разыскание и извиниться за то, что пошла в Араукарию без него. Она посмотрела на Сьюки и увидела на ее лице глубокое разочарование. После всего, что Сьюки для нее сделала сегодня, Марти хотелось тоже сделать ей что-нибудь приятное. Но, может, правда, вы ему предложите? – сказала она и тут же пожалела о своих словах. Хотя уверена, он будет занят своими делами. Сьюки заулыбалась. Она вынула телефон и помахала им в воздухе. «Уйду с ним на кухню, пока вы не передумали. А вы побудьте здесь». И она вышла из комнаты. Марта просунула руки между стулом и собственными ногами, опасаясь, что они задрожат. И спросила себя, какого чёрта я согласилась. Конечно, Оуэн не захочет с ней пойти. Но пусть Сьюки ему предложит, раз ей это в удовольствие. Она стала напевать тихонько, обдумывая, где купить тирамису. Надо найти хорошего качества и настоящее итальянское по виду. В супермаркете таким вряд ли побалуют. И вопрос, как одеться. К новой прическе и к новому лицу подойдут ли старые наряды? Сьюки вышла из кухни с торжествующей улыбкой. У Марты забилось сердце. «Оуэн сказал, что пойдет с вами. Он заедет в половине шестого», — объявила Сьюки. Так что пока не явился Бен, чтобы грузить меня, у нас есть немного времени. Посмотрим, что найдется подходящего в вашем гардеробе. «Давайте», — Марта щелкнула языком. «Но, боюсь, поиски будут бесплодными». Марта то и дело подносила палец к губам, неудержимо тянула потрогать розовое. Они стояли в ее спальне. Во всем доме только эта комната отличалась минималистской обстановкой. Кровать, шкаф и туалетный столик, которым Марта не пользовалась. «Перестаньте трогать губы», — сказала Сюки. «Я оставлю вам помаду. Подкрасите, когда понадобится. И еще кое-что из косметики. Попробуйте, как она вам». Она открыла шкаф и стала перебирать тонкие кофточки с длинными рукавами. Иногда она останавливалась, наклонив голову, потом снова передвигала вешалки по штанге. Она объяснила Марте, что бывает безвкусная вышивка и бывает милая, и разобраться между ними иногда трудно. «Многое зависит от расположения и узора. Розы хорошо, а букет может выглядеть плохо», объясняла она, вытянув серую блузку и задвинув обратно. «Что? Букет? Я не совсем поняла». «Это скорее инстинктивное, а вам надо найти свой стиль и держаться его». «Если вам нравятся вышитые маргаритки на бежевой футболке, вы и должны их носить. Я, например, ношу длинные платья, потому что у меня короткие ноги». Марте трудно было представить себе, что у Сьюки вообще есть ноги под этим длинным многослойным сооружением. «Я предпочитаю стиль Боха, а вам лучше всего подойдет классический облик», добавила Сьюки. Теперь она заговорила, как Лилиан. Марта решила молчать, предоставить ей инициативу. В шкафу еще хранилось кое-что из одежды Бетти, и Сьюки обнаружила ее изумрудно-зеленый свитер тонкой вязки и черную узкую юбку. К ним купила ее же бежевые туфли на высоком каблуке. Марта подумала, что свитер ярковат, в нем что-то ботаническое, а цвет туфель напоминает кожу собаки под шерстью, но решила положиться на вкус Сьюки. переоделась в ванной. Вещи оказались теснее её обычной одежды, и она даже попыталась растянуть на себе свитер. Ее смутил слегка лежалый запах вещей, и она опрыскалась освежителем с запахом ландыша. «Не волнуйтесь, пахнет приятно, и выглядите вы замечательно. Посмотрите на себя в большом зеркале», предложила Сьюки. Марта не захотела. Она знала, что выглядит по-новому, Ощущала себя по-новому. От макияжа и изменившейся прически она неудобства не чувствовала. Но если ревизии подвергнется остальное, это может оказаться чересчур. «Нет, все в порядке. Я вам верю». Слегка расставив руки и переваливаясь, она вышла из ванной. «Постарайтесь не ходить, как пилигрим. Вы хотите сказать «пингвин»?» «Неважно», — Сьюки покачала головой, и подала пальто. Пальто осталось от Бетти, бежевая с поясом. «Вам пойдет. Марта взяла у нее пальто и надела, ощутив едва уловимый аромат материнских духов. Он напомнил ей о том, как отец покупал цветы каждую пятницу. Сложное чувство накатило на Марту. Грусть, ностальгия, любовь, сожаление. Но она не хотела в это погружаться. Она веселилась, Не так, как в детстве, бегая за мечом по песчаному пляжу. А иначе, по-взрослому. Надо прогнать от себя все сомнения и заботы. «Мне пора идти», — Сьюки взглянула на часы. «Ну, вперед. Марта решительно кивнула. «У меня нет выбора». Она потуже завязала пояс пальто и стала спускаться по лестнице, стараясь не споткнуться на высоких каблуках. «Пожалуйста, оставьте свои мешки здесь. Я их принесу в библиотеку», — сказала она и открыла входную дверь. «Хорошо». Сьюки вышла на улицу. «Дайте знать, когда соберетесь подкрасить дракону голову. А хотите, попробуйте сами». Она попробовала запахнуться плотнее, но пальто на животе не сходилось. «Попробую, да, Сьюки», — проговорила ей вдогонку Марта. «Благодарю за содержательный вечер». «Ха!» — Сьюки оглянулась через плечо. «Берите все от жизни, Марта».